Во-первых, как уйдет Кощеюшка на великий бой, так и охрана за ним потянется. В тот миг мы в подземелье злодейское и нырнем. Будут на страсти всякие пугать, а вы не бойтесь. Морох только страхами силен, уж Никитушка с Митенькой знают. Ворота живые, с шипами острыми, я на себя беру, а вы – Внутрях дворца Кощеева времени даром не тратьте. Ищите котел али купшин с зельем шамаханским. Въем цель наша. А как его узнать, бабушка? Легко. Который хуже всех пахнет, тот и хватайте. Э -э, минуточку вмешался я. А ежели там какие-нибудь ядовитые химикаты? Один раз нюхнем, и нет царя в Лукошкине. Ответить яга не успела, хотя, судя по гримасе, собиралась и достойно. Раздался дребезжящий грохот, словно внутри горы разом накрылась колоннада медных тазиков. Мы дружно присели и захлопнули рты. Прозвучали гундосы и шамаханские трубы, послышался визг и свист. Видимо, хозяин лысой горы все-таки решил. Выйти на честный поединок с одним, не совсем честным, милиционером. Ведь, по совести говоря, мы собирались его банально кинуть. Это уж потом веселая судьба подкорректировала планы. А мне есть можно единым глазом повитать, шепотом спросила царица Лидия. Одним, одним, правым, не, левим. Почему ж не левым. Почему же не левым-то, сурово вздохнула бабка. «Можно и левым, осторожно, ежели. Да уж тогда пошли все смотреть». Мы ломанулись вперед, словно студенты с лекцией. Благо, что никому из шамаханов и в голову не пришло оглядываться по сторонам на случай неожиданного появления оперативно-диверсионного отряда. В самом деле, какие же психически ненормальные типы дерзнут вторгнуться на территорию Кощеева синдиката с целью ограбления, пока никого нет дома? А ведь мы себе такое уже позволяли. Нет, видимо, особенно крутые уголовники не умеют учиться на собственных ошибках. Который есть кощей? Он тот, рыбка моя, тощий, а акискелетина, но сам в латах. Пальцем не надо указывать, Ваше Величество, заметит. Баушка, а правда, что у него подвалы златым серебром полны? И чахнет он над ним здоровью во вред. Так, может, мне бы... Только тронь чего не положено. Я на участковую не посмотрю. Так помилом отделаю. Так на нужды отделения же. Митя, слушайся, бабушку. Хотя, погоди-ка, Никитушка. На нужды отделения хворишь. Я тоже хотеть в свой штат такой узкоглязый степняк. Очень экономичный, мобильный и функциональный модель И где же это они у тебя функционировать будут, золото мое? Чей-то мысли нехорошие у меня в башке так и вибрирует Ваше Величество, еще раз прошу, палец уберите Нашли, что врагу демонстрировать Мы говорили беззлобно переругиваясь и ни капли не скрываясь, наверное, минут двадцать Торжественный выезд гражданина бессмертного сопровождался мрачной варварской помпой и отсвечивал больным самомнением. Главный злодей выехал из раскрывшегося тоннеля на костлявом черном жеребце с цепями вместо поводьев и шипастыми копытами. Золотые доспехи образца ордена тамплиеров горели, как звезда по имени Солнца. У левого бедра кощее висел уже знакомый двухметровый меч, в правой руке полоскался не новый парчовый штандарт с изображением черепа в короне. В густом лесу, как по волшебству, мгновенно образовалась просека шириной в шоссе. Следом за господином на более мелких лошадках проследовали четыре неизвестные фигуры в длинных плащах с капюшонами. У этих не было видно никакого оружия. но на мгновение мне показалось, что я успел заметить узкую девичью ладонь, вновь скрывшуюся в широченном рукаве. Алена? Сердце предательски ёкнуло, но всадники уже прогорцевали мимо, а за ними беспорядочной толпой хлынули шамаханские воины. Конечно, не орда, все пешие, но разнообразно вооруженные и на первый взгляд все таки больше двух сотен. Дождавшись, пока всю банду скроют тут же сомкнувшиеся деревья, мы лихо выскочили из укрытия и ринулись к лысой горе. Открывать дорогу в песчанике бабка умела. Мы с Митькой тоже здесь не впервой. Надеюсь, царь с не подведут. Тоннель — место зрелищное. Все комнаты страха в заезжих лунопарках меркнут на корню. Лично я в свое время дрожал, как лист. Да и наш младший сотрудник, если бы не был предусмотрительно превращен в петуха, то... — Ну вот, гости дорогие, — вежливо поклонилась ега, широким жестом указывая на ведущие вглубь горы ступени. — Кому честь воздадим, кого первым пустим, кто позора мокрого не боится. Горох и Лидия одновременно подняли руки. — Что ж, вас предупреждали.